Глава четвертая. Свидетельство существования другого мира. В 1858 году Блаватская обнаружилась в Париже в окружении Даниэла Дангласа Юма, знаменитого спирита. Он был женат на русской подданной, уфимской дворянке, графине Александрине одна из сестер которой позднее была замужем за известнейшим русским химиком Александром Михайловичем Бутлеровым. Заглядывая вперед, сообщим, что в 1871 году Бутлеров, к ужасу многих своих ученых-коллег, организовал первую научную миссию для исследования медиумических явлений. Юм родился в Шотландии, но известность приобрел в Соединенных Штатах Америки. В 1855 году Он возвратился в Европу и был принят в высшем обществе. Спиритизм, как специфическое религиозное движение, возник в США в 1848 году и на первых порах не привлек к себе большого внимания. Его рождение связано с таинственными, непроизвольно появляющимися постукиваниями, которые исходили от невидимых существ и напугали семью американских фермеров – фоксов. Две младшие дочки Фоксов, двенадцати и тринадцати лет, нашли ключ, позволявший им получать ответы на задаваемые призраком вопросы. Духов обыкновенно вызывали, сидя вокруг небольшого круглого столика, положив на него руки. Духи отвечали стуками на задаваемые вопросы, указывая при произношении кем-то из собравшихся всех букв алфавита по очереди на те именно, из которых должны были составляться слова ответа. Столик, наклоняясь в разные стороны, громко стучал, ударяя о пол одной из своих ножек, подчеркивая таким образом, какие именно буквы следует записывать. Записав букву, начинали опять называть весь алфавит с самого начала. Было замечено, а затем и передано широкой огласке, что ответы часто бывали очень удачны, а предсказания, сделанные таким путем, чаще всего сбывались. Вызыванием духов занимались по вечерам. Это было что-то вроде гадания. Духи иногда отвечали мгновенно, торопясь, даже не дослушав до конца вопроса, на лету схватывали мысль. Спустя некоторое время возможности принимать потустороннюю информацию расширились благодаря столоверчению, механическому письму и ясновидению. Сестер Фокс началось повальное увлечение беседами с душами умерших людей. Появилась целая армия медиумов. И к 1870 году души всех покойников, казалось, переместились на постоянное жительство в США, слетелись как мотыльки на свет газовых ламп в американских гостинах. Спиритизм по-настоящему проявил себя после окончания гражданской войны, то есть во второй половине 60-х годов. Ведь нельзя упускать из внимания, что гражданская война – унесла большое количество человеческих жизней и до крайней степени обострила у оставшихся в живых чувство вины перед погибшими. Проблема существования загробной жизни, которую наука не рассматривала вовсе, а церковь трактовала догматически и формально, перерастала из проблемы отвлеченной и философской в самую, что ни на есть бытовую и сугубо личную. В 1870 году 11 миллионов американцев верили всему, что демонстрировалось на многочисленных спиритических сеансах. Это были уже не только постукивания, пощелкивания, позвякивания колокольчиков, но и вещи более осязательные и видимые. Материализация призраков, например. Такой наплыв феноменов заставил лондонское диалектическое общество сформировать комиссию по их исследованию, которую возглавил сэр Альфред Уоллес, последователь дарвинской теории естественного отбора. К ужасу материалистически настроенных членов общества комиссия пришла к заключению, что явление спиритизма требует более серьезного внимания и исследования, чем было до сих пор. В США такую же позицию занял Хорас Грилли, редактор Нью-Йорк Джеральд он стал на защиту сестер Фокс, обвиняемых в мошенничестве и обмане. Сама поддержка этих двух уважаемых и известных людей укрепила авторитет спиритизма среди американцев. Не нанесли ему ощутимого вреда и многочисленные иронические и критические статьи в американской прессе. Так, охарактеризовал спиритизм как одно из наиболее несомненно приводящих к вырождению суеверий, которые когда-либо укоренялись в разумных существах. Даниэль Юм довел до артистического совершенства спиритические демонстрации, превратил их в великолепное шоу. Главное, он не брал денег со зрителей. Подарки со стороны титулованных особ, разумеется, в расчет не шли. Неудивительно поэтому, что Юм стремительно разбогател. В 1855 году это был высокий, стройный молодой человек 22 лет, с элегантной бородкой, безупречно одетый. Его коньком считались частичная материализация, психические эффекты, левитация. Все свои феномены он демонстрировал при ярком свете, а не в полумраке или в темноте, как поступали обычно другие его коллеги. Юм поднимал в воздух столы и стулья и самого себя. Можно представить, какой он имел ошеломительный успех среди скучающей аристократической публики. Для Юма было проще простого воспарить к потолку, оставить там карандашную помету и медленно спуститься вниз. Как-то однажды он вытек, словно дым, из окна ванной комнаты, и, задержавшись несколько мгновений на высоте 70 футов над землей, опять втек в дом, но на этот раз со стороны гостиной. Поверить в такое странное происшествие было бы просто невозможно, если бы не находились свидетели феноменов Юма, которые клятвенно уверяли, что все это видели собственными глазами не без влияния поклонников, поверивших в сверхъестественные силы своего кумира, слава Аюме как чудотворце широко распространилась в Европе. Педантично узкий скептицизм людей науки относительно подобных аномальных явлений, неожиданных и парадоксальных фактов, не укладывающихся в обычные представления людей, шел на руку спиритом. Действительно, неразумно с любых точек зрения исключать чудесное из сферы непредвзятого всестороннего рассмотрения. Даниэль Юм был гениальный гипнотизер и умный человек, впервые применивший в своих инфернальных спектаклях невидимые простым глазом стальные нити. Спустя много лет его открытием воспользуется наш современник Дэвид Копперфильд, и не только он один. У нас есть достоверное свидетельство необыкновенных способностей юма производить впечатление на достаточно искушенных и умных людей. Это дневниковая запись от 5 января 1859 года дочери поэта Федора Ивановича Тютчева Анны Федоровны, в то время фрейлины императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. «Я присутствовала вчера на самой любопытной в мире вещи» именно на сеансе «Юма». Мне пришлось стать свидетельницей всех тех любопытных явлений, о которых до сих пор я только слышала. Стол, на который мы только слегка положили руки, поднимался над землей на значительную высоту, наклонялся направо и налево, причем ни лампа, ни карандаш, ни другие предметы, лежавшие на нем, совершенно не двигались с места. Даже пламя лампы не колыхалось. Он отвечал ударами, один означает «нет», два раза «может быть», три раза «да», пять раз означает, что он требует алфавит, и тогда он стуками указывает буквы. Я получала ответы на свои вопросы посредством ударов под моим стулом, а так как стул у меня был соломенный, то я столько же чувствовала удара, сколько слышала их». Все время я и все присутствующие ощущали на руках и на ногах движение ледяного воздуха. Что касается меня, то я совершенно окоченела и сверх того едва боролась с охватывавшим меня сном, хотя я была в высшей степени заинтересована тем, что происходило. В эту ночь я проспала беспросыпно восемь часов сряду, хотя уже много ночей страдала от бессонницы вследствие головной и зубной боли. Елена Петровна встречала на базарах в Стамбуле и Каире дервишей, которые длинными иглами и узкими лезвиями кинжалов прокалывали себе щеки, языки, руки и ноги, становились голыми ступнями на раскаленное железо и приплясывали на нем без каких-либо признаков, испытываемой боли. Они же заглатывали живьем ядовитых скорпионов, и все это делалось на глазах у множества людей». Блаватская видела, как дервиши с помощью пения и пляски доходили до беспамятства и, находясь в трансе, совершали умопомрачительные действия. Быстро-быстро вертели головой, словно в ней что-то взбалтывали, приводили себя в полное одурение». Далеко было до их необыкновенных возможностей всем западным чародеям и фокусникам, а все потому, что всепоглощающая любовь Дервишей к Богу растворяла их эго и не имела ничего общего с инстинктом самосохранения и желанием выжить любыми средствами. У западного виртуоза-иллюзиониста, такого как Даниэль Данглас Юм, весь смысл жизни заключался совершенно в другом. Он пытался на мгновение утвердить свое мнимое могущество и почувствовать себя выше владык мира сего. Цель ставилась по существу ничтожная, фанфаронская, и, соответственно, средства для ее достижения использовались также мошеннические. Блаватская не пренебрегла знакомством с Юмом, известность которого в то время среди просвещенного русского дворянства трудно представить. При том скудном общении с людьми, которым ей приходилось ограничиваться, Лёле каждый новый человек был в радость и в помощь, к тому же она надеялась подучиться кое-чему у Юма. Как мы знаем, Блаватская была чрезвычайно любознательной и одаренной девушкой, и все новое буквально схватывало на лету. Ее, конечно, занимало прежде всего познание, а уже потом тот путь, греховный или богоугодный, который к этому познанию вел. В ее взглядах грех вообще не занимал особого места. Она ощущала себя по ту сторону добра и зла. Оказавшись за пределами России, Блаватская непрерывно училась у многих людей тому, что ее страстно интересовало – как стереть с облика мира случайные черты и разгадать его сущность. Трудно представить ее смиренной и терпеливой ученицей. Она была не из тех, кто до самой смерти проводит жизнь в ожидании чуда. Блаватская все секреты, вплоть до деталей, пыталась выведать у Юма. Она с дотошностью допытывалась, как у него получается то или другое, и в конце концов ему надоело. Впрочем, он ей тоже. Поэтому неудивительно, что через какое-то время общения с Еленой Петровной Юм отказал ей вправе считать себя медиумом и назвал вульгарной и безнравственной женщиной. В свою очередь Елена Петровна не осталась в долгу и объявила лихорадочно-нервную атмосферу, в которой производились Юмом спиритические показы, искусственной и растлевающей. Она обратила внимание, что даже самые выдающиеся медиумы прибегают к фокусническим трюкам. О спиритах таким образом у Блавацкой сложилось самое никудышное мнение, как о ловких и изощренных мошенниках, использующих свои медиумические и гипнотические способности в корыстных целях. Об этом своем открытии она объявила значительно позднее – находясь в Соединенных Штатах Америки, что, впрочем, не помешало ей успешно использовать для демонстрации своих феноменов те знания и навыки, которые она получила у своих учителей, в том числе и у Юма. В письме издателю «Нового времени» Суворину от 1 октября 1879 года, уже создав свое теософическое общество, она писала Совсем я не спиритка, и против материализующихся бабушек и усопших тещей восстаю всеми силами. Наше общество воюет против спиритуалистов более четырех лет». Это заявление лишний раз свидетельствует о том, что Блаватская, использовав на первых порах своей мистической деятельности спиритизм как пиаровскую акцию, вскоре повернула дело таким образом, что превратилась в беспощадного врага всех спиритов, известных широко и не очень. Для того, чтобы о тебе говорили на каждом углу и твой товар шел на расхват, необходим не только пиар, но и маркетинг а маркетинг свидетельствовал о переизбытке медиумов на рынке, в связи с чем требовались новые подходы к платежеспособной публике. В конце концов, Блаватская проторила абсолютно новую тропу к людским сердцам. Материализовавшихся призраков заменили взявшиеся не весть откуда учителя и другие феномены, а идею контакта с потусторонним миром Концепция индусов и буддистов о телесном перевоплощении, реинкарнации и мокши нирване. На фоне этих разработанных на протяжении тысячелетий многими восточными религиозно-философскими школами образов, идей и технологий, западные спиритуалистические родения выглядели игрой в бирюльке. Призрак Атлантиды вновь промелькнул в ее сознание. Она достоверно знала, что чудеса гипноза, заново открытые европейцами, были известны и практиковались в Египте и Индии на протяжении тысячелетий. Факиры, дервиши и йоги обладали различными магическими способностями, позволяющими доводить себя и других до гипнотического состояния. Неожиданно она вспомнила дом своего деда в Саратове, и ей неудержимо захотелось в Россию. В 1858 году Блаватская исполнилось 27 лет. Вот уже почти 9 лет, как она находилась вдалеке от близких людей. Ей захотелось напомнить о себе. И она написала тете Надежде Андреевне о своем возможном приезде в Россию. Ее волновало прежде всего, как поведет себя в этом случае Никифор Васильевич Блаватский, законной женой которого она все еще считалась. В России, между тем, произошли большие перемены. Царь Николай I по одной версии скончался от вирусного гриппа, которым заразил его приехавший из Парижа граф Павел Дмитриевич Киселев, по другой – покончил жизнь самоубийством. На престол взошел Александр II. Россия была накануне великих реформ. Произошли важные события и в семье Блаватской. Спустя год после ее отъезда из России умерла вторая жена отца, оставив дочку Лизу. В семнадцать лет Вера вышла замуж за сына генерала Яхонтова и родила ему двух дочек. К несчастью, ее муж вскоре умер. Впоследствии Вера станет также известной писательницей. Она будет до конца своих дней преданным другом и защитницей Елены Петровны, ее биографом. Вера Петровна была еще с детства и юности участницей ее удивительных забав и сомнительных игрищ. Талантами Бог наделил Веру Петровну не с такой щедростью, как ее старшую сестру, но несомненный художественный дар в ней все-таки присутствовал. Она получила известность в России преимущественно как детская писательница и защитница доброго имени Блаватской, вступившая за честь сестры в полемику с Всеволодом Соловьевым. В ее произведениях присутствуют душевность и доброта, та обнаженность в самовыражении, которая делает повествование исповедальным, неимоверно искренним, и в то же время насыщенным наблюдениями острого восприимчивого ума над повседневной жизнью. О Елене Петровне в семье были не самого лестного мнения. Взрослые знали, что она жива, но ее имя в разговорах не упоминалось. О том, чем она занимается за границей, доходили кое-какие слухи, прежде всего от графини Киселевой и княгини Багратион Мухранской. Касаясь этого периода жизни своей двоюродной сестры, Витта писал «Из газет семейства Фадеевых узнала, что Блаватская дает в Лондоне и Париже концерты на фортепиано. Потом она сделалась капельмейстершей хора, который содержал при себе сербский король Милан». Предположительно, летом или ранней осенью она, оставив на время Митровича в Европе, появилась в России». В каком городе она остановилась, неизвестно, и не столь уж существенно. Куда более важным представляется отношение близких к ее возвращению в лоно семьи. Блаватская обратилась за помощью к тете Надежде Андреевне, и та, написав письмо в Иревань, слезно умоляла Блаватского не устраивать публичного скандала в связи с появлением ее блудной племянницы. Известно, что Фадеева, Вера и Елена Петровна стояли горой друг за друга. Блаватский оказался благородным и незлобивым человеком. В ответном письме от 13 ноября по старому стилю 1858 года он признал, что у него давно исчез интерес к Елене Петровне и меланхолично заметил, что время лечит раны, смягчает горе и стирает из памяти многие события нелепой и безотрадной жизни». Он выражал надежду, что они наконец-то разведутся, и Блаватская снова сможет выйти замуж. Он собирался подать в отставку и уединиться в имени своего брата. Иными словами, Блаватский предал забвению ее предательство по отношению к нему. Если Блаватский оказался покладистым и сговорчивым человеком, то дедушка Фадеев ничего не хотел о ней слышать. Он наотрез отказался принять в Тефлисе неблагодарную внучку. Тетя Надежда Андреевна нашла выход из создавшейся двусмысленной ситуации и предложила Елене Петровне остановиться у овдовевшей сестры Веры. Так в Рождество Блаватская после девятилетней разлуки оказалась в Пскове в кругу семьи. В доме Яхонтовых было семейное торжество, выдавали замуж дочь свекра Веры, и по этому случаю приехали их отец Ган, брат Леонид и младшая сводная сестра Лиза. Сестра Елены Петровны Вера описала эту незабываемую встречу. «Мы все ждали, что приезд ее состоится на несколько недель позже». Но странно. Когда я услышала дверной звонок, я вскочила на ноги в полной уверенности, что это она. Случилось так, что дом моего свекра, в котором я тогда жила, был полон гостей в тот вечер. Это была свадьба его дочери. Гости сидели за столом, а дверной звонок звонил, не переставая. Я была настолько уверена, что она приехала, что гостям, на удивление, я быстро встала и побежала к дверям, не желая, чтобы дверь сестре открыли слуги. При радости мы обнялись, забыв в этот момент обо всем. Я устроила ее в своей комнате, и, начиная с этого вечера, я убеждалась в том, что моя сестрица приобрела какие-то необыкновенные способности». Постоянно и во сне, и наяву. Вокруг нее происходили какие-то невидимые движения, слышались какие-то звуки, легкие постукивания. Они шли со всех сторон, от мебели, оконных рам, потолка, пола, стен. Они были очень слышны. Показалось, что три стука означали «да», два «нет». Они часами говорили друг с другом и ощущали при этом такую радость общения, такое спокойное и ясное примирение, которых прежде никогда не было. Они оказались наконец-то все вместе. Лёля рассказывала о своих странствиях. Все это было так необычно, так ново для них, что они едва ей верили. Они представляли жёлтые воды Нила и яркое голубое небо, Скороходов Хедева в куртках, шитых золотом и с откидными рукавами, Цветные окна домов, женщин в чедрах, Обитые атласом кареты с грозными евнухами на козлах, гортан на кричащую полураздетую толпу, Гношащие и грязные базары, Весь огромный город Каир, Разлегшийся за Нилом у подножия Макаттама с мечетью Мухаммеда Али, с двумя остроконечными минаретами и казавшейся фантастическим видением. Блаватская была совершенно другая, немало повидавшая и уверенная в себе молодая женщина с теми же жгучей синими глазами и с загадочным выражением лица, однако от нее по-прежнему веяло все еще чем-то наивно детским. Ее брату Леониду исполнилось восемнадцать лет — Он учился на юридическом факультете Дерптского университета. У сестры Веры было небольшое именице Ругодева в Псковской губернии, купленное первым мужем Яхонтовым незадолго до его смерти. Вся семья Гана, включая Лизу, решила основательно отдохнуть в деревне. Перед поездкой в Ругодево они несколько недель провели по отцовским делам в Петербурге, где у Блаватской несколько поубавился медиумический пыл. В Ругодеве все еще существовал патриархальный уклад жизни. В незамысловатом усадебном доме они провели больше месяца. Жили бы они и дольше, если бы не скорбное известие из Тефлиса о том, что бабушка Фадеева умирает. Бабушка была наполовину парализована уже в то время, когда Лёля вышла замуж за Забловацкого. Однако голова у бабушки оставалась светлой. Она обучала чтению и закону Божьему детей и внуков Екатерины Витте. Блаватская не встречалась с бабушкой почти девять лет. В такой трагической ситуации, когда Фадеева доживала последние дни, дед сменил гнев на милость и разрешил Леле приехать в Тефлис, проститься, как они ее называли, с бабочкой. Вера Петровна с детьми и Блаватская срочно выехали на Кавказ и на полпути в Одессе узнали о бабушкиной смерти. Это печальное известие сообщил им дядя Витте, выехавший из Тефлиса им навстречу. Елена Павловна Фадеева умерла на 71-м году жизни 12 августа по старому стилю 1860 года. Ее похоронили в Тефлисе, в ограде городской церкви Вознесения. После ее смерти остались десять томов собственноручных рисунков тех растений, которые она собрала и определила. Богатейшая орнитологическая, минералогическая и палеонтологическая коллекция, а также собрание древних монет и медалей. Веру Петровну во втором замужестве Желиховскую, Господь Бог, как я уже отмечал, также не обделил умом и талантом. Снискавшая известность как детская писательница и пережившая свою старшую сестру на пять лет, она после ее смерти выступила горячей защитницей Блаватской и ее самым осведомленным биографом. Для нее старшая сестра была и оставалась значительной личностью, для которой не существовало благороднее цели, чем гуманизировать человечество и таким образом избавить его от всяческих изъянов и пороков. Художественный вкус Веры Петровны ничуть не оскорбляла любовь ее сестры к театральщине и аффектации. Она прощала ей буквально все. Вера Петровна не полностью разделяла теосовские взгляды и убеждения старшей сестры. Однако была, как и она, всецело захвачена и глубоко заинтересована необъяснимыми таинственными явлениями природы и человеческой психики. В отличие от тети Надежды, Вера Петровна находилась на периферии Теосовского движения. Она считала себя доброй христианкой и строго соблюдала обряды и постановления Русской Православной Церкви. Рассказы Веры Желиховской на фантастические и мистические сюжеты посвящены чудесам, происходившим в семье Фадеевых. Так ее рассказы и эссе «Необъяснимое» или необъясненные из личных и семейных воспоминаний печатались в журнале «Ребус», издававшемся с 1881 года в Санкт-Петербурге супружеской четой Прибытковых. В 1885 году лучшие из них были опубликованы отдельным изданием. «Появление Елены Петровны в их доме всегда означало преображение жизни» повсеместно обнаруживались знаки ее духовной мощи. И сама Вера Петровна отличалась необычным восприятием оккультных феноменов, которое по мере возрастающей известности сестры становилось сверхчувственным. Необыкновенные события, описываемые Верой Петровной, в центре которых находилась Блаватская, представляют особенный интерес для тех, кто не низвергает себя в бездны подсознания – для тех, кто надеется как на чудо, на проявление в своей жизни чего-то бессознательного и странного. Таких духовных прибамбасов, заморочек и фенечек, от которых у любого несокрушимого скептика едет крыша, и от удивления возникает необыкновенная сухость во рту. Сначала эти поразительные феномены приписывались странному дару Елены Петровны – Но вскоре выяснилось, что паранормальные способности присутствуют не только у одной Блаватской, но также и у других членов ее семьи, в частности, у их дяди Ростислава Андреевича Фадеева. Обратимся, однако, к рассказам Веры Петровны Желеховской в стилистической обработке Альфреда Персия «Синнета». То, что прочтет читатель, крайне важно для понимания того, как осуществлялся пиар Блаватской ее сестрой в России и за рубежом. Как это часто бывает, самые близкие и дорогие Блаватской люди скептически относились к ее способностям. Ее брат Леонид и отец дольше всех были противниками очевидного, но сомнения брата были сильно поколеблены после следующего эпизода. Однажды в гостиной Яхонтовых собралось очень много гостей. Некоторые музицировали, другие играли в карты, но большинство, как всегда, было занято феноменами. Леонид фон Ган не присоединялся ни к одной из этих групп, а медленно прохаживался по комнате, наблюдая за окружающими. Это был физически очень сильный, мускулистый юноша, голова которого была полна полученными им в университете знаниями, латинским и немецким языками и так далее. И он не верил ничему и никому». Он остановился у кресла сестры и выслушал ее рассказ о том, что некоторые люди, называемые медиумами, могут сделать легкие предметы настолько тяжелыми, что их невозможно будет поднять, и наоборот, тяжелые предметы могут сделать легкими. «И ты хочешь сказать, что можешь это сделать?» — иронически спросил сестру Леонид. «Медиумы могут, и я также делала». «Хотя не всегда могу отвечать за результат. Я попробую. Я просто укреплю этот шахматный столик. Кто хочет попробовать, пусть поднимет его сейчас, а потом попробует поднять его второй раз после того, как я его укреплю». «Ты сама не коснешься столика?» «Зачем мне его касаться?» — ответила Блаватская, спокойно улыбаясь. После этого один молодой человек уверенными шагами подошел к шахматному столику и поднял его, как перышко. «Хорошо», — сказала она, — «а теперь, будьте любезны, отойдите в сторону». Приказ был выполнен. Все замолчали и, затаив дыхание, наблюдали, что она будет делать. Ее большие глаза обернулись к шахматному столику. Строго глядя на него и, не отводя глаз, она движением руки пригласила молодого человека поднять столик, Он подошел к столику и с самодовольным выражением лица схватил его за ножки. Столик нельзя было сдвинуть с места. Скрестив свои руки, как рисуют Наполеона, он медленно сказал. «Это хорошая шутка». «Да, действительно хорошая шутка», — отозвался Леонид. «Он решил, что молодой человек тайно сговорился с его сестрой и теперь дурачит всех». «Могу ли я попробовать?» — спросил он сестру. — Прошу, попробуй, — смеясь ответила она. Брат, улыбаясь, подошел к столику и, в свою очередь, захватил ножку столика своей мускулистой рукой. Улыбка мгновенно исчезла с его лица, и он смотрел в полной растерянности. Затем он очень внимательно рассмотрел хорошо знакомый ему шахматный столик и со всей силой ударил его ногой. Столик не шелохнулся. После этого он попытался потрясти столик, прижав его к своей могучей груди обеими руками. Раздался скрип, но столик так и не поддался его усилиям. Его три ножки казались привинченными к полу. Потеряв надежду сдвинуть столик, Леонид отошел от него и, сморщив лоб, пробормотал. Как странно! Все гости были привлечены к столику, возникли шумные споры, многие старые и молодые попытались поднять этот маленький треугольный столик или хотя бы сдвинуть его с места, но безуспешно. Видя, как брат ее был потрясен, Блаватская сказала ему со своей обычной беззаботной улыбкой, «Ну, а теперь попробую еще раз поднять столик». Леонид приблизился к столику, Опять взял его за ножку и рванул его кверху, чуть не вывихнув руку от этого чрезмерного усилия. На этот раз столик легко поднялся, как перышко.